Четвёртый урок. Наконец, после всех разговоров, Маргарет повела Эдди назад в маленькую круглую комнату. Она села на табурет и сплела пальцы. Повернулась к зеркалу, и Эдди увидел в нём её отражение, её, но не свою собственное. Вот здесь невеста ожидает начала церемонии. сказала Маргарет, приподнимая волосы и вглядываясь в отражение, но как бы уносясь мыслями прочь. В эту минуту думаешь о том, что тебе предстоит, о том, кого ты выбираешь, о том, кого будешь любить. И эта минута может быть такой прекрасной. Она повернулась к нему. Тебе пришлось жить много лет без любви, верно? Эдди ничего не ответил. Тебе казалось, что у тебя ее отобрали, что я покинул и тебя слишком рано. Он опустил голову и видел теперь только ее сиреневое платье. Ты и вправду ушла слишком рано, сказал он. Ты был зол на меня. Нет. Глаза ее вспыхнули. Ладно, был зол. На все это была причина. сказала она. Какая причина? воскликнул он. Какая могла быть причина? Ты умерла. Тебе было сорок семь. Ты была лучшей из всех, кого мы знали, и ты умерла. И потеряла все. И я потерял все. Я потерял единственную женщину, которую любил. Она взяла его руки в свои. Нет, не потерял. Я всегда была рядом с тобой. И ты по-прежнему любил меня. Потерянная любовь всё равно любовь, Эдди. Она принимает другую форму, вот и всё. Ты не видишь улыбки любимых людей, не можешь принести им еду или взъерошить волосы, не можешь с ними потанцевать. Но когда угасают одни ощущения, усиливаются другие. Память. Память становится твоим спутником. Ты её лелеешь, ты держишься за неё, ты даже танцуешь с ней. Жизнь не рана, или поздно приходит конец, сказала Маргарет. Жизни, но не любви. Эдди вспомнил годы жизни после смерти жены. Он словно всё время заглядывал за забор. Он осознавал, что рядом течёт иная жизнь, только ему уже в ней не было места. Мне и никогда никто не был нужен, кроме тебя, едва слышно сказал он. Я знаю, отозвалась Маргарет. Я все еще был влюблен в тебя. Знаю, кивнула она. Я это чувствовала. Здесь? спросил он. Даже здесь, она улыбнулась. Вот до чего сильна бывает потерянная любовь. Она встала и открыла дверь, и Эдди вслед за ней вошел в другую комнату. В этом слабо освещенном помещении стояли складные стулья, а в углу ее сидел аккордеонист. Эту комнату я оставила напоследок, сказала Маргарет. Она протянула руки Кэдди, и впервые за все время пребывания на небесах Эдди решился сам сделать первый шаг. не обращая внимания на больную ногу и на свою жгучую неприязнь к танцам, музыке и свадебным торжествам, что, как Эдди теперь понимал, было вызвано одиночеством, он подошёл к своей жене. Единственное, чего тут не хватает, так это лато, обнимая его за плечи, прошептала Маргарет. Эдди усмехнулся и положил руку ей на талию. Можно мне тебя о чём-то спросить? Обратился он к Маргарет. Конечно. Почему ты выглядишь так, как в день нашей свадьбы? Я подумал, тебе это будет приятно. Эдди на минуту задумался. А можно это изменить? Изменить? Она казалась озадаченной. На что? На то, что было в конце. Маргарет понурилась. И я тогда была не очень-то привлекательной. Эдди замотал головой, точно не соглашаясь с ней. Можно? Она помедлила, а потом снова прижалась к нему. Аккордеонист заиграл знакомую мелодию. Маргарет, наклоняясь к уху Эдди, запела без слов, и они медленно поплыли в танце, в привычном ритме, знакомом только им одним. Ты вынудил меня тебя любить. А я так не хотела, а я так не хотела. Ты вынудил меня тебя любить, и ты ведь знал об этом, и ты ведь знал об этом. Когда Эдди снова посмотрел на нее, ей было уже сорок семь, сеть морщинок под глазами, поредевшие волосы, морщинистая кожа на подбородке. Она улыбнулась, и он улыбнулся в ответ. И для него она была как всегда прекрасна. Он закрыл глаза и впервые сказал то, о чём думал с минуты, как встретил её на небесах. Я не хочу продолжать свой путь. Я хочу остаться здесь. Когда он открыл глаза, его руки всё ещё ощущали тело Маргарет, но сама она исчезла. Как и все, что их окружало. Пятница, пятнадцать, пятнадцать. Домингус нажимает кнопку лифта, и дверь с шумом закрывается. Внутренняя дверь совмещается с наружной. Кабинка дергается, и сквозь решетчатое окошко Домингус наблюдает за исчезающим из виду вестибюлем. Просто не верится, что этот лифт работает, говорит Домингус. Он, наверное, из прошлого века. Мужчина позади него, адвокат по недвижимости, с сделанным интересом едва заметно кивает. Он снимает шляпу. В лифте жарко, и он вспотел. И следит за лампочками, зажигающимися одна за другой на латунной панели. Сегодня это его третий визит. Ещё один, и можно будет идти домой обедать. Ой, де вещей было немного, замечает Домингас. Адвокат хмыкает и вытирает лоб носовым платком. Значит, мы быстро справимся. Лифт резко останавливается, дверь с шумом открывается, и они направляются к квартире 6В. Коридор весь обложен плиткой в чёрно-белую шашечку, сохранившейся ещё с шестидесятых годов, и в нём пахнет едой, жареным картофелем с чесноком. Управляющий домом даёт им ключ и одновременно предупреждает: "Следующая среда последний срок. К этому времени квартиру надо освободить для нового жильца". "Вот это да", восклицает Домингес, открывая дверь и проходя в кухню. "Старик, а такой опрятный! Раковина вымыта, все полки начисто протёрты". Господи, думает Домингас. У меня дома никогда так чисто не бывает. Финансовые бумаги, спрашивает адвокат. Отчёты из банка, драгоценности. Домингас представляет себе Эдди в драгоценностях и едва сдерживает хохот. Он вдруг ощущает, как ему не хватает старика. До чего не привычно, что его нет на пирсе, что не слышно его ворчливых приказаний и что никто не следит за работниками точно ястреб. Они так и не вынули вещи из его шкафчика. Ни у кого не хватило духу. Все пожитки Эдди так и остались лежать в мастерской, будто он вот-вот вернётся. Не знаю, проверить в этой штуковине в спальне, в ящиках комода, Да. Я ведь тут был всего один раз. Мы с Эдди знакомы только по работе. Домингис перегибается через стол и смотрит в кухонное окно. За окном видна старая карусель. Он смотрит на часы. Кстати, о работе, думает он. Адвокат в спальне открывает верхний ящик комода, отодвигает аккуратно свёрнутые носки и безупречно уложенную стопку белых трусов. А под ними солидного вида, обитый кожей ящичек. Адвокат рывком открывает его в надежде сразу найти то, что искал. Хмурится. Ничего стоящего. Ни банковских отчётов, ни документов на страховку. Только чёрный галстук-бабочка, меню китайского ресторана, старая колода карт, письмо с военной медалью и выцветшая моментальная фотография. Мужчина возле торта со свечками в честь дня рождения, окружённый детьми. "Эй!" кричит из соседней комнаты Домингес. "Это то, что вам нужно?" Он заходит с пачкой конвертов, найденных в кухонном шкафу. Одни присланы местным банком, другие обществом ветеранов. Адвокат перебирает их и, не глядя на Домингеса, говорит: "Готовься. Он вытаскивает из пачки один из отчётов и смотрит, сколько денег осталось на счёте. А потом, как нередко случается во время подобных посещений, он мысленно поздравляет себя с тем, что у него-то самого есть и акции, и облигации, и солидные пенсионные отчисления. Просто стыд к концу жизни не иметь ничего, кроме опрятной кухни, как у этого бедолаги.